Глава 18. Гемофильная инфекция. Во времена всеобщего обмана говорить правду это революционный акт. Джордж Оруэлл. Гемофильная палочка, пневмококк и менингококк это три основных вида бактерий, которые могут привести к менингиту и к другим инвазивным заболеваниям. Бактериальный менингит, в отличие от вирусного менингита, может быть очень опасным. Гемофильная палочка Haemophilus influenzae это бактерия, которая изначально считалась возбудителем гриппа, откуда и получила свое название. Бактерия образует вокруг себя полисахаридную капсулу. Выделяется 6 серотипов гемофильной палочки по типам капсулы. Вакцина существует лишь от серотипа b Hib, который в допрививочную эпоху вызывал 95% случаев гемофильной инфекции. Существуют также штаммы без капсулы. Согласно CDC, до начала вакцинации один из 200 детей болел гемофильной инфекцией. Гемофильная палочка обнаруживалась в носоглотке у 3% здоровых младенцев. Почти все случаи болезни приходятся на детей младше 5 лет, и две трети приходятся на детей младше 18 месяцев. Инвазивная инфекция может привести к менингиту, эпиглотиту, пневмонии, артриту и целлюлиту. Летальность менингита составляет от 3 до 6%. Неврологические нарушения остаются у 30% выживших. Как именно бактерия попадает в кровеносную систему, неизвестно. В допрививочную эпоху большинство детей развивали естественный иммунитет к пятилетнему возрасту. Первая вакцина от гемофильной палочки полисахаридная, Использовалась с 1985 по 1988 год. Но она не была эффективна. С 1988 года используется конъюгированная вакцина. Конъюгированные вакцины это особый класс вакцин. Капсулу гемофильной бактерии представляет собой углевод полисахарид. Создать эффективную вакцину от полисахарида оказалось невозможным, так как иммунная система плохо создает антитела к углеводам. Чтобы решить эту проблему, к полисахариду присоединили белок. Для этого обычно используют дифтерийный или столбнячный таксоид. И таким образом, иммунная система создает в придачу к антителам от белка, также антитела от углевода. Другие конъюгированные вакцины это пневмокок и менингокок. Факторы риска. Грудное вскармливание обладает защитным действием от менингита, вызванного гемофильной палочкой. И этот эффект длится от 5 до 10 лет. Короткий период грудного вскармливания, менее 13 недель, повышает риск гемофильной инфекции почти в 4 раза. Грудное молоко оказывает ингибирующее воздействие на присоединение бактерий к слизистой оболочке носоглотки. В Швеции вслед за снижением количества детей на грудном вскармливании заболеваемость гемофильной инфекции повысилась, а когда их процент снова повысился, Заболеваемость гемофильной инфекции понизилась. Среди детей старше года короткий период грудного вскармливания ассоциирован с повышением риска гемофильной инфекции почти в 8 раз. Каждая дополнительная неделя грудного вскармливания снижала риск инфекции гемофильной палочкой на 5%. Защитный эффект начинался уже с 13 недель исключительно грудного вскармливания и длился месяцы и годы. Защитный эффект грудного вскармливания от гемофильной инфекции был выявлен и в других исследованиях. Среди детей младше 6 месяцев исключительное грудное вскармливание ассоциировано со снижением риска гемофильной инфекции на 90%. Посещение детского сада, предыдущей госпитализации и пассивное курение ассоциированы с повышением риска гемофильной инфекции. Другими факторами риска являются теснота Низкий социально-экономический уровень, низкий уровень образования родителей, хронические болезни и химиотерапия. Эффективность и замена штаммов. Полисахаридная вакцина от гемофильной инфекции была лицензирована в США в 1985 году. В клиническом исследовании Финляндии выяснилось, что вакцина неэффективна для детей младше 2 лет и на 80% эффективна для детей от 2 до 3 лет. До лицензирования в единственном исследовании в США среди 16 тысяч детей не обнаружилось, что вакцина эффективна, поэтому она была лицензирована на основании финского исследования для детей старше двух лет, хотя большинство случаев заболевания приходились на детей младше года. Как только вакцина была лицензирована, провести рандомизированное исследование оказалось невозможным. Но поскольку гемофильная инфекция это редкое заболевание, Провести такое исследование все равно сложно, так как требуется очень много участников. В обсервационном исследовании в Миннесоте оказалось, что эффективность этой вакцины отрицательна, и она повышает риск болезни на 58%. А в других исследованиях выяснилось, что вакцина повышает риск болезни в первую неделю после прививки. Конъюгированная вакцина довольно эффективна против серотипа B, но также, как в случае с вирусом папилломы человека, Штаммы B просто заменяются другими штаммами и другими бактериями. Как мы увидим в следующей главе, снижение заболеваемости гемофильной инфекции привело к увеличению заболеваемости пневмококом, Поэтому в 2000 году была начата вакцинация от пневмокока, которая в свою очередь привела к увеличению заболеваемости гемофильной инфекцией истрептококком. Заболеваемость гемофильной инфекции в Манитобе, Канада, благодаря вакцинации снизилась. Но потом стало вновь повышаться и к 2006 году уже достигла уровня заболеваемости в допрививочную эпоху. Если раньше лишь 10% больных были старше 10 лет, то теперь их стало 56%. Похожее изменение эпидемиологии наблюдается и в США. Авторы сравнили данные своего исследования с официальными данными заболеваемости и обнаружили, что лишь один из 17 случаев болезни с 2000 по 2004 год был официально зарегистрирован. Они заключают, что статистика заболеваемости гемофильной палочкой типа B сильно занижена. И, скорее всего, также занижена статистика заболеваемости другими штаммами гемофильной палочки. В Антарио, другой канадской провинции, к 2007 году вакцинация снизила заболеваемость серотипом B на 57%. Но заболеваемость с сиротипом F выросла в 2,4 раза, а заболеваемость бескапсульными штаммами в 3 раза. Заболеваемость хип снижалась среди детей младше 5 лет на 7% в год, а заболеваемость от бескапсульных штаммов увеличивалась среди детей от 5 до 19 лет, а заболеваемость от бескапсульных штаммов увеличивалась среди детей от 5 до 19 лет на 7% в год. В целом, заболеваемость гемофильной инфекцией почти не изменилась. В 2015 году заболеваемость сиротипом А в Онтарио уже на 76% превышала заболеваемость ХИП в допрививочную эпоху. До начала вакцинации в Британской Колумбии было зарегистрировано 24 случая ХИП за год. В 2008-2009 годах регистрировалось от 45 до 53 случаев в год. Понизилась заболеваемость сиротипом B и повысилась заболеваемость сиротипом A. Если раньше болели в основном дети, то сейчас стали болеть и взрослые. В Англии после начала вакцинации заболеваемость Hib среди взрослых снизилась, но общее количество случаев гемофильной инфекции повысилось из-за резкого увеличения инфекции бескапсульными штаммами, особенно среди пожилых. После того, как заболеваемость среди взрослых достигла минимума в 1998 году, она начала расти снова и в 2003 году уже вернулась на допрививочный уровень. Количество антител к ХИП у взрослых снизилось после начала вакцинации. У детей произошло то же самое. Сначала заболеваемость резко снизилась, а потом, несмотря на высокий охват вакцинации, начала резко повышаться. С 1998 года количество случаев заболевания среди детей удваивается каждый год, и большинство заболевших полностью привиты. Через год после начала вакцинации в Бразилии количество случаев менингита от Hib снизилось на 69%. Однако количество случаев менингита от сиротипа А выросло в 8 раз. Клинически вирулентность этих сиротипов не отличается. До начала вакцинации заболеваемость хип на Аляске была самой высокой в мире. Благодаря вакцине количество случаев хип резко снизилось, но участились заболевания от других сиротипов, в основном сиротипа А и бескапсульных штаммов. С 1996 по 2004 год количество случаев HIP в хипволениесе возросло в 2,5 раза, а среди пожилых в 3,5 раза. Количество случаев инфекции бескапсульной бактерией возросло на 657%. Если в 1996 году бескапсульная бактерия была ответственна за 17% случаев болезни, то в 2004 она была ответственна уже за 71% случаев. В Израиле однако после начала вакцинации заболеваемость гемофильной инфекцией упала на 90% к 1996 году осталась низкой и в последующие годы. В Нидерландах заболеваемость хип снизилась после начала вакцинации, достигла минимума в 1993 году, а затем снова начала расти. Вероятно, потому что из-за исчезновения бактерии антигенные толчки происходят намного реже, что приводит к ослаблению иммунитета и к повышенной восприимчивости к инфекции. Согласно другой теории, Это произошло потому, что вакцинация уничтожила штаммы с тонкой капсулой и оставила штаммы с более толстой капсулой. Показателен и график количества случаев гемофильной инфекции в США. Заболеваемость снижалась до середины 90-х, после чего из года в год неуклонно растет. Безопасность. В клиническом испытании Финляндии 116 тысяч детей Вакцина от ХИП повышала риск юношеского диабета на 26%. Диабет начинался через 38 месяцев после вакцинации. Вакцину проверили также на склонных к диабету мышах. У привитых мышей диабет развивался значительно чаще. В других исследованиях был выявлен похожий повышенный риск диабета, но поскольку эти исследования были небольшими, результаты не были статистически значимыми в опубликованной в журнале BMJ статье утверждается, что только один этот побочный эффект повышенный риск юношеского диабета превышает пользу вакцины, которая должна предотвратить 7 случаев смерти и от 7 до 26 случаев инвалидности на 100 тысяч привитых. На каждого спасенного от ХИП ребёнка будут приходиться четверо заболевших диабетом. В США и Великобритании заболеваемость с диабетом резко увеличилась после начала вакцинации, особенно среди детей младше 4 лет. Авторы заключают, что потенциальный вред вакцины превышает потенциальную пользу. Прививка от Hib повышает почти в 6 раз риск образования антител к JD и в 3 раза антител KA2, которые считаются аутоиммунными маркерами развития юношеского диабета. Согласно Вайерс, с 1991 по 2010 год более 1900 человек умерли после прививки, содержащей хип, и почти 1200 стали инвалидами. Это от 1 до 10% всех случаев от самой болезни за это время. Умерли 160 человек. Согласно британскому исследованию, вакцина АКДС-хип часто приводит к кардиореспираторным осложнениям у недоношенных детей особенно если прививку делают до 70-дневного возраста. Побочные явления были зарегистрированы у 38 младенцев. В другом исследовании прививки АКДС и ХИБ повышали риск остановки дыхания и брадикардии у недоношенных детей. В швейцарском исследовании утверждается, что прививка от ХИП иногда приводит к синдрому Гиена-Барре. Риск гемофильной инфекции в первую неделю после прививки повышается в 6 раз. Согласно CDC, риск хип после прививки повышается в 1,8 раза. Это происходит из-за того, что через 2-3 дня после прививки количество антител падает, а на седьмой день снова возрастает. То есть при бессимптомном заражении прививка может привести к инвазивной инфекции. Термин негативная фаза был введен еще в 1901 году для описания снижения бактерицидной активности которая наблюдалась в течение 21 дня после вакцинации от тифа. Этот феномен наблюдался также в клинических испытаниях конъюгированных и неконъюгированных вакцин от ХИП. У тех, у кого антитела к ХИБ уже были, концентрация антител после прививки снижалась. Предполагается, что этот феномен наблюдается со всеми существующими вакцинами. Считается, что снижение количества антител происходит из-за того, что существующие антитела присоединяются к вакцинным антигенам. Если это случается во время бессимптомной колонизации, то риск инвазивного заболевания повышается. Выводы. Инвазивная гемофильная инфекция это опасная, но очень редкая и оппортунистическая инфекция. То есть сама по себе эта бактерия безвредна, но при иммунодефицитном состоянии становится опасна. Продолжительный период грудного вскармливания значительно снижает риск инфекции. вакцинация эффективна против сиротипа B, но привела к замене штаммов на другие сиротипы, в результате чего общая заболеваемость инвазивной инфекции не снизилась, а, возможно, даже увеличилась. Все вакцины также содержат алюминий.